Неожиданная встреча Дорогие ребята, как я уже рассказывал однажды вечером, Микиш сидел у окна и, глядя на звездное небо, вспоминал Олюшку и других своих друзей в цирке. И решил он тогда на следующий же день написать им письмо, что уже здоров, и как только появится у него возможность, вернется в цирк. На завтра Микиш с помощью Пепика и вправду сочинил длинное послание. Но когда через пару деньков начал было собирать вещи в дорогу, то увидел, как опечалилась бабушка, и отложил свой отъезд на более поздний срок. А потом он и вовсе позабыл о былом намерении. Микиш занялся мурлышкой. Он обучил его многим играм и вообще всему, что должен уметь настоящий мальчишка. Микиш научил его играть в сыщиков, в мяч, чижа, крутить волчок и другим немаловажным вещам. Мурлышка прямо-таки надышаться не мог на своего любимого дядюшку Микиша. Еще Микиш купил Мурлышке новый костюмчик. Ах, дорогие ребята, если бы только знали, с каким гордым видом вышел он погулять в нем в воскресенье. Причем на прогулке котик очень внимательно следил за собой, чтобы не делать того, что строго-настрого запретила бабушка. Не залезать на деревья и не падать в пруд. Микиша радовали успехи Мурлышки, и он так увлекся его воспитанием, что позабыл про все на свете. Вскоре, однако, произошло нечто такое, чего Микиш совершенно не ожидал. Как-то раз Франта Кулден отправился к балачикам за грушами. Подойдя к саду, Франта увидел вдруг на дереве, растущем у самой дороги, прекрасную большую птицу. Франто остановился, да так и уставился на диковинную птаху, которую никогда прежде не видывал. А он, к слову сказать, очень хорошо разбирался в птицах, что водились в местных садах, полях и лесах. Но Франто Кулден не был бы самим собой, бы просто стоял, держа руки в карманах, не задумывая что-нибудь этакое. И надумал он поймать красавицу. Поплевав на ладони, Франто ухватился за нижний сук и ловко, как белка, полез по дереву. При этом он старался вести себя как можно тише, чтобы не вспугнуть редкостную птицу. Он все лез и лез, и был уже почти у цели, Оставалось только протянуть руку и схватить незнакомку, но тут, ах ты, боже мой, кто бы ребята поддержал франту, а не то еще свалится с черешни. Тут вдруг чудесная птица с красно-сине-зеленым оперением спокойно повернула голову и, посмотрев на него, проговорила человеческим голосом: Что вы желаете, молодой человек? Наверное, дорогие ребята. «Вы уже догадались, что это был попугай!» Не издав ни звука, Франта молниеносно соскользнул по гладкому стволу черешни на землю. Но не убежал после этого, а снял кепку и вежливо поздоровался. «Добрый день, уважаемая жар-птица! Не сердитесь на меня! Я принял вас за ворону в павлиних перьях!» «Ничего страшного!» — проговорил попугай и, как бы вспомнив о чем-то, добавил. — Скажите, пожалуйста, молодой человек, не грусицы ли называется вон деревни? деревня? — Точно так, уважаемая жар-птица, — отвечал попугай у Франта. — Сколько себя помню, грусицы всегда стояли на том месте. — В таком случае не подскажете ли, молодой человек, где я могу разыскать некоего кота Микиша? Продолжал расспрашивать попугай. чего же не подсказать? Совсем недавно я вытащил из пруда котика Мурлышку. А Мурлышка с Микишем — родственники. И оба живут под горкой, у ручья. «Будьте так любезны, молодой человек! Проводите нас к их дому!» С удовольствием охотно согласился Франта и пробежал глазами по близстоящим деревьям, ища других попугаев. Он так вертел головой, что чуть не свернул себе шею и оттого не заметил, как попугай что-то прокричал на непонятном языке в направлении кладбища. А когда сам глянул туда, «Боже мой, ребята, держите франту, не то он сейчас убежит!» Впрочем, нет, он увидел такое, что от страха коленки у него задрожали, и он не в силах был куда-либо убежать а только смотрел на странную компанию, которая приближалась со стороны кладбища. Впереди шел косматый медведь, за ним следом ступал огромный слон, на шее у него сидела обезьяна. Обезьяна была в пестром наряде, а на голове у слона красовалась алая шапочка. На смерть перепуганный франта лихорадочно думал, куда бы спрятаться. Но тут попугай перепорхнул на ближайшую к нему ветвь и попытался его успокоить. — Не пугайтесь, молодой человек, вам ничто не угрожает. Все мы друзья Микиша. Вот вы проводите нас к нему, клюшевые приятели, и сами увидите, как он обрадуется. Утратив от страха дар речи, Франта в ответ только головой кивнул и зашагал по дороге к деревне. Попугай же сел на слона, и животные не спеша двинулись к грусицам под предводительством Франты Кулдана. На деревенской площади появление необычной процессии произвело подлинный фурор. Отовсюду на площадь сбежались собаки, они яростно лаяли, но при этом держались на почтительном расстоянии от животных. Из домов повыбегали люди, и теперь смотрели на диковинных зверей, вытаращив глаза от изумления. Мужчины сразу перестали курить. Старушки и женщины помоложе то и дело всплескивали руками. У стариков от страха дрожали колени. Маленькие же дети громко плакали. Не удивляйтесь, ребята, ведь до сих пор им еще не приходилось видеть такого большого зверя, как слон. Вся деревня с удивлением смотрела на франту Кулдона. Неужели он не боится этих животных? Изгорала от любопытства. Откуда же он, сорванец, их привел? Тут во франте проснулся боевой дух, и он совершенно перестал бояться кого бы то ни было. Он зашагал во главе процессии с таким важным видом, словно все эти звери были его собственностью. Мальчишки очень завидовали Франте, однако не осмеливались подойти и расспросить, что к чему, а главное про то, куда он собирается их спрятать, чтобы они не попались на глаза его бабушки. Сам же Франта не обращал на приятелей никакого внимания, продолжая вести нежданных гостей по деревенской площади к ручью, возле которого жили швецы. Тем временем у шведцев все как раз были во дворе. Бабушка сидела на заваленке, мурлышка у нее на коленях, а рядом стояли Пепик, Микиш, Бобиш и Пашек. Они увлеченно беседовали между собой, и вдруг со стороны деревенской площади до их ушей донеслись лай собак, людские крики и плач детей. — Что там происходит? — проговорила бабушка. — Боже мой! А сюда-то кто-то движется. Все как один повернули головы в сторону площади и так и остолбенели при виде приближающейся компании странных животных. Первым, разумеется, пришел в себя Микиш. Он узнал их сразу и, бросившись в припрыжку навстречу, сердечно поприветствовал друзей. Звери несказанно обрадовались Микишу, все они издавали крики ликования, попугай же прокричал ему со слона. — Мое почтение, пан Микиш, привет! После сердечной встречи с друзьями Микиш поблагодарил франту Кулдона за то, что он показал им дорогу, и повел гостей во двор. Там в эту минуту сидели только Пепик с Бобишем. Мурлышку бабушке пришлось унести в горницу, потому что едва появились звери, он завопил, что ужасно боится этих цыган. А вот Пашек сам удалился в свой хлев, чтобы, как он объяснил, немного привести себя в чувство. Ну и там он не оправился от испуга. У Пепика тоже душа ушла в пятки, однако убежать куда-либо он никак не мог, видя, что Франта Кулден совершенно не боится животных. По той же причине остался на заваленке и бобиш, хотя его длинная борода вся так и тряслась от волнения. Когда Микиш привел своих гостей на двор, вышла туда и бабушка, правда уже без мурлышки. Он залез дома под одеяло и ни за что не соглашался выйти поприветствовать всех этих чудных дядюшек. Микиш стал знакомить бабушку с гостями. «Вот слон!» «Дядюшка Брунгибар, дядюшку Медведя зовут Мышка, барышню-обезьяну Качаба, а это наш попугай Клобасил». Потом Микиш представил гостям бабушку, Пепика и Бобиша. Медведь и слон проревели в ответ что-то вежливое, обезьяна отвесила низкий поклон, а попугай прокричал со слона. «Добрый день, сударыня!» Обезьяна и слон сняли с себя шапочки, а слон еще протянул бабушке свой длинный хобот, чтобы она его пожала. Стоит ли удивляться, дорогие ребята, что у бабушки так и задрожали ее старческие руки? Ведь перед собой она видела зверя величиною с дом. Со своей стороны и Пепик с Бобишем сердечно поприветствовали друзей Микиша и охотно пожали мышки и колобосилу лапы. Качабе руку, а Брундибару — хобот. Тут Микиш вспомнил о Пашике и побежал за ним в хлев. Пашику очень не хотелось покидать своего жилища, и он весь дрожал от страха, но в конце концов согласился выйти, несколько успокоившись после того, как Микиш сообщил ему, что этот огромный зверь — дальний родственник кабанчика. Он, мол, тоже многокопытный.